21. Главнокомандующий армией Марилии Молоток подобного размера пригодился бы великану в охоте на мамонта. Его каменная ударная часть была тяжелой и громоздкой, а рукоять непропорционально длинной, но это не мешало владельцу инструмента ловко с ним управляться. Горк замахивался так, что даже мухи боялись подлетать к нему слишком близко, и длиннющие гвозди с одного удара входили в дерево по самую шляпку. «Ну вот, я закончил», — прогремел он звучным басом. «Я тоже», — ответила Грейс, отложив кисточку. Последний раз она занималась тем, что выкрашивала массивную дубовую доску с рельефным ажурным узором в белый цвет. «Сиденье сделали». Горг довольно хлопнул тяжелой ладонью по нижней части скамейки, которую он только что приколотил ножки. «Спинка тоже скоро высохнет. И готов подарок в сад нашей принцессы к ее возвращению». «Сэмми очень понравится», — воодушевленно ответила Грейс. Горг, человек-гора, как его называли, вот уже больше двадцати лет числился главным королевским конюхом. На самом же деле могучий великан, чей рост заметно превышал шесть с половиной футов, негласно считался главным плотником, главным садовником, главным мудрым советчиком для всех местных жителей и самым добрым человеком в мире. Если там, в замке на горе, правили короли, то внизу именно горку принадлежала особенная власть, которой он и не помышлял злоупотреблять. «Скорее бы они все оказались здесь», — добавила Грейс. Она волновалась. Она соскучилась так, что все внутренности сжимались. «Думаю, завтра Тарквин доставит Самиру и твоих друзей домой», — добродушно пообещал Горг. «Послезавтра в крайнем случае». «Если резинку натянуть до предела, опустить в жидкие азоты, сделать твёрдой, а потом ударить по ней молотком, то потерявший эластичность материала рассыплется на много маленьких кусочков». Что-то подобное происходит и со временем, заключенным в такие вот рамки. Каждая секундочка мучительно ощущается, когда определяется конечный пункт. Ожидание растягивается и застывает под действием чар нетерпеливости. — Скажи, Горг, а как часто на Квину нападают всякие вооруженные убийцы? — Как бы невзначай, — спросила Грейс. — Не так уж часто, — успокоил великан. — Всего пару раз такое было. — Всего пару раз, — с нервным смешком повторила Грейс. — Ты ведь понимаешь, новый король, — пояснил Горг, — пока власть установится, пока все смирятся, время должно пройти. — Радужные перспективы, ничего не скажешь. Неужели с каждым новым королем подобное происходит? — Почти с каждым. Тут главное — год продержаться». Потом обычно выбирают другого короля, и конкуренты успокаиваются. Наследный правитель редко пользуется уважением, а вот избранный — другое дело, его не трогают». Горг тактично не стал уточнять, что по известным причинам Тарквина особенно не жалуют а грейс в свою очередь решила не высказывать вслух надежду что по прошествии положенного срока скорее бы он закончился народ выберет себе другого подходящего короля а квин заживет спокойно вдруг такие заявления приравниваются к государственной измене почему квин тогда путешествует один спросила она вместо этого горг развел руками одному легче оставаться незамеченным ответил он и держать в тайне свои замыслы. — И все же твоя компания, например, ему бы не повредила, — настаивала Грейс, чем потешила самолюбие собеседника. — И желательно тебе иметь при себе вот этот молоток и небольшую армию. Великан расхохотался, и гора, у подножья которой стоял его дом, будто слегка дрогнула от этого громогласного смеха. — Грейс, моя милая, не переживай. Горк с максимальной нежностью, на которую был способен, обнял ее за плечи. «С тобой многое произошло в последние дни, но скоро жизнь войдет в привычное русло и поводов для беспокойства убавится». В ответ Грейс что-то невнятно пробормотала. Ей трудно было объяснить Горку, как до недавнего времени выстраивалась ее обыденность. Легче было соглашаться и кивать». Умолчала Грейс и о том, что знакомые воды больше не привлекали ее своим спокойствием, что она с радостью готова была и дальше плыть через бурю новых чувств в качающейся лодке, при условии, конечно, что никто из дорогих ей людей в этом шторме не пострадает. — Ой, смотри, Горг, тебе снова письмо! Грейс еще издалека заметила небольшую птичку, отличавшуюся от других длинным хвостом, ярким голубым оперением и поразительной юркостью. Птичка определила самый короткий путь и следовала к своей цели. Ловко лавируя между ветками деревьев, она пролетела под крышей колодца и перед самой пастью резвящейся неподалеку собаки, оставив ее без добычи, пока не опустилась на вытянутую руку горка. «Посмотрим, какие на этот раз будут распоряжения сверху». Своими большими пальцами великан как-то умудрился деликатно отвязать от лапки скрученную в трубочку записку. Освободившийся от ноши гонец весело чирикнул и направился к кормушке над крыльцом, которую как раз сегодня утром наполнили свежим зерном. — Ну, что там? — с любопытством спросила Грейс. Горг усмехнулся. — Это послание для тебя. — Ведь день начинался хорошо. — Для меня? — Грейс напряглась, любопытство как не бывало. — Для тебя? — повторил Горг. Он выпрямился, принял официально торжественную позу и громко провозгласил. — Главнокомандующий армией Марилии и почетный член Королевского совета Саймак приглашают гостью его брата присоединиться к нему за ужином сегодня вечером. — Мне бы не хотелось, — промямлила Грейс. — Как думаешь, если написать «Вежливый отказ»? «Сослаться на плохое самочувствие?» «Нехорошо отказываться», — возразил Горг категорично, но с пониманием. «Откуда они там сверху только узнали о ней? Грейс ведь не высовывалась, тихонько ждала себе возвращения Квина. И что мне рассказывать о себе? Квин просил не говорить пока никому, кто я и с кем путешествую. А я плохо, очень плохо вру». О правде говоря, в процессе вранья Грейс казалась себе восхитительной, виртуозной выдумщицей, но потом почему-то обнаруживала, что никто ей ни разу не поверил. — А ты много не болтай, — посоветовал Горг легкомысленно. — Ты собирался приготовить сегодня печёночный паштет, — напомнила Грейс. — Ничего, я не обижусь, если ты поужинаешь в замке. Оставлю тебе немного на завтра. У Грейса остался только один аргумент. «Мне нечего надеть», — сказала она без всякого лукавства. Когда ее собственное платье пришло в негодность от разреза мечом в неподходящем месте и обилие на нем засохшей крови, вполне удобным нарядом ей стала рубашка Квина. А потом уже здесь, в деревне, для Грейс нашлось несколько новых платьев, симпатичных, но вряд ли подходящих для ужина в Королевском замке. «С этим мы что-нибудь придумаем». Обещал Горг, не оставив больше путей для отступления. Джек с Тони не сразу вернулись, хотя им и не терпелось разузнать о Грейс и отправиться дальше. Они еще какое-то время сидели на берегу, переваривая последние события, а потом неспешно брели по узкой тропинке через рощу. Джек впервые в жизни не мог найти слова и поддержать лучшего друга. «Как убедить Тони?» что тот вел себя прилично и не предложил ничего оскорбительного, не выдав при этом, что Самира в принципе лояльно относилась к поцелуям и даже сама их иногда и инициировала. Джек бы скорее еще раз нырнул в бездонное озеро, чем признался Тони в своих успехах на этом поприще. Сопереживая отвергнутому другу, Джек невольно проецировал ситуацию на себя. Если признание в любви самое чистое и искреннее, может так обернуться то стоит ли вообще открывать рот и подвергаться риску быть втоптанным в дорожную пыль? У временного пристанища их ожидали три лошади, оседланные и готовые отправиться в путь. «Нам придётся ехать верхом», — констатировал Джек. У него было примерно сто шагов осознать это и отчасти смириться. Путешествуя по миру без автомобилей, поездов и самолётов, он мог и раньше догадаться, что участь забраться в седло рано или поздно его настигнет. Тони равнодушно кивнул. Его будто не тревожила перспектива превратить органы в ингредиенты для коктейля в шейкере, отбить себе самое важное место или, что еще страшнее, опозориться перед девушкой. Через открытую дверь пристройки доносились приглушенные звуки разговора. — Странно, что мы раньше с тобой не встретились. Что ты вообще делал в этой части страны? — спросила Самира. — Я встречался с королевой Эфиорой. — ответил ей немного севший мужской голос. У Джека сразу же закрутились колесики в голове. Эфиора в настоящее время правила королевством Прианг, граничащим с Мариелей, Корфом и Свободной Землей. Он видел ее портрет в колоде карт, но кроме ярко-красного платья ничего о ней не помнил. «Один?» — недоверчиво уточнила Самира. «Это была неофициальная встреча». Послышался возглас ужаса. «Тарквин!» «Я, конечно, слышала о пикантных подвигах королевы Эфиоры и сотне ее любовников, но ведь теперь она уже старая». «Не до такой степени неофициальная встреча, Самира». «А до какой?» «А до такой, что меня здесь не было, и я ничего тебе не говорил. Ясно?» «Вполне». Когда Джек с Тони вошли в комнату, Самира замолчала и принялась не слишком бережно собирать вещи. Она свирепо заталкивала всё в сумке, сгребая комки из одежды и еды без опасения, что одно может испортить другое. Её собеседник сидел у окна и молча наблюдал за суетой. Тарквин не был похож на короля. Джек не сравнивал его внешний вид с иллюстрациями к детским сказкам или с образами реальных монархов из истории его мира. Но после знакомства с лордами Норклифа рассчитывал на большую предрасположенность к роскоши. Что правда, Самира тоже мало походила на принцессу, однако у нее для этого были веские оправдания. Король Марилия был растрепан и не брит, одет в потертые брюки, изрядно пострадавшие от грязи ботинки и не первой свежести рубашку. Его идеально ровная осанка была следствием правильно развитых мышц, а не статуса, поэтому в ней отсутствовали признаки горделивости. На первый взгляд Тарквин казался суровым и скупым на эмоции, но за его сдержанностью не угадывались скрытые мотивы или нечистые помыслы, поэтому его общество не вызывало у Джека дискомфорта. А еще король собственной персоны принес добытые вести о Грейс, Достаточно, чтобы негласно заключить с ним дружбу. Что касается возможной причастности Тарквина к убийству предыдущего короля, его отца, Джек не был вправе выносить приговор. Он весьма лояльно обошелся с одним обвиняемым в данном преступлении и должен был оставаться последовательным. Старательно изображая занятость, Самира даже не потрудилась представить их друг другу, пока Джек размышлял об уместной степени учтивости, Тарквин подошел и протянул руку. «Кажется, в вашем мире так принято?» — спросил он. «Мне об этом рассказывал твой предшественник». «Мой предшественник?» — не понял Джек. «Который носил вот этот медальон?» Тарквин указал на отличительный знак рассказчика. «А, мистер Маршалл, да, у нас так обычно делают». Джек энергично пожал руку королю, довольное, что так быстро удалось покончить с условностями. «Грейс будет рада, что вы нашлись. Она беспокоилась». Как удобно, что Тарквин сам перешёл к главной теме дня. Теперь можно задать все накопившиеся вопросы. «С ней всё в порядке?» — спросил Тони. Выбрав наиболее удалённое от Самиры место в комнате, он присел на угол кровати. Он всё ещё был бледным и, в общем, имел нездоровый вид. «Грейс сейчас в Элмуре, дома», — сказал Тарквин. Джек удержался от замечания, что дома они все окажутся еще не скоро. как вы встретились?» — спросил он. Тарквин помолчал немного, как бы репетируя ответ про себя, скрупулезно выбирая из истории основные, важные для сюжета детали. «Мы плыли на одном корабле из Шетла, а потом случайно встретились в порту», — ответил он наконец. «Грейс нужно было отправляться дальше, и она искала способ сообщить об этом вам». «И зачем же она уехала?» — перебил Джек. Самира как раз закончила складывать вещи. Раздувшиеся сумки, удивительно, что швы прошли это испытание на прочность, выстроились в полной готовности к путешествию. Однако, заметив, что никто пока не собирается выдвигаться в путь, Сэмми вытряхнула всё содержимое на кровать и начала заново. «Я не знаю, почему Грейс уехала от вас», — произнёс Тарквин с лёгким нажимом на последнее слово. «Но оставаться в порту она не могла. Нужно было увезти оттуда какого-то хромого, чтобы он ни в коем случае с вами не встретился». Джек напрягся. Он точно знал, что они с Самирой подумали об одном и том же, хоть и избегали смотреть друг другу в глаза. «И ты поехал с ней?» «Нет, я поехал за ней». «Почему?» У Тарквина дернулся локоть, как будто он хотел пожать плечами. «Видел я этого хромого», — сказал он, — «не лучшее сопровождение для девушки. Да и как я мог отпустить дочь Сэма Маршала? Они так похожи. Удивительно». «А почему вы вместе сюда не приехали?» — задал Джек очередной вопрос. Радость от того, что Грейс нашлась, уже прижилась в его сознании и поблекла. Теперь он сожалел, что нельзя увидеть и обнять ее прямо сейчас». В этот раз Тарквину потребовалось больше времени, чтобы составить ответ. — В пути случилось неприятное происшествие, — медленно заговорил он, снова тщательно подбирая каждое слово. — Наверняка вы уже наслышаны, что король из меня никудышный. Я не пользуюсь популярностью ни у других претендентов, которые считают себя более достойными, ни у всех остальных. «Некоторым тяжело ждать, пока окончится срок моего правления, и они пытаются решить проблему радикальным методом». Джек вспомнил комедийное представление, которое видел несколько часов назад и искренне посочувствовал. «Я хотел привести Грейс сюда, в Облин», — продолжал Тарквин. «Среди друзей, о которых она так часто вспоминала, я надеялся встретить Самиру». «Но с этим пришлось повременить, потому что на нас напали». Он замолчал, как будто на этом рассказ был закончен, и дальнейшее развитие событий не имело значения. «На вас напали?» — с ужасом повторил Тони. «По-настоящему? То есть вас пытались убить?» «У этих людей было оружие, и они намеревались вонзить его в наши тела. Думаю, что пытались», — буднично ответил Тарквин. «Но у них это не вышло». «Убить нас? Я ведь сижу здесь. Грейс в Элмуре дожидается вашего возвращения. Очевидно, что не вышло». И опять он замолчал, посчитав информацию, достаточной для полной картины. «Да уж, не каждому дан талант рассказывать истории. Хорошо, что Тарквин уже был хотя бы королем». «Что случилось дальше?» — не выдержал Джек. Он готов был клещами доставать подробности из собеседника не только метафорически, но и в прямом смысле, если понадобится. Грейс не захотела уезжать одна. Она вооружилась веткой и решила помочь мне справиться с подготовленными убийцами. Тут Тарквин снова запнулся. Ему потребовалось время, чтобы нейтрализовать едва различимый оттенок, в который вдруг окрасилась его интонация. Только внимательный слушатель мог заметить перемену уловить в ней розоватость пушистых облаков перед закатом, привкус теплого молока с ванилью и прозрачный аромат полевых васильков. Джек был рассказчиком, Джек был внимательным слушателем. Несколько раз сжав и разжав кулаки, он сумел подавить внезапный приступ тошноты, объяснив его волнением за любимую девушку. Надо будет растолковать ей, когда следует убегать, а когда лучше остаться, чтобы впредь поступало правильно. «Её ранили?» — тихо спросил Тони. Тарковин коротко кивнул. «Пришлось переждать пару дней, восстановить силы. Самира, ты собралась наконец?» Сэмми не ожидала, что всё внимание обратится к ней. Слушая разговор, она замерла с сумкой в руках и предположила, возможно, что стала невидимой. «Я давно готова», — Самира сделала над собой усилие и обернулась. «Мы можем ехать домой». Снова Джек почувствовал щемящую тоску, когда домом назвали чужое для него место. Он лишь сейчас ясно понял, что их путешествие в этот мир не ограничится временным отрезком с четкими границами, а навсегда останется с ним даже после возвращения в правильный дом. Ничто и никогда уже не будет прежним, и оставалось только лелеять хрупкую надежду, что изменения выберут путь к лучшему. Наряд для Грейс нашелся довольно быстро. Он состоял из пышной юбки насыщенного бирюзового цвета с широким поясом и кремовой блузки с рукавами-фонариками. Струящаяся ткань юбки будто парила в воздухе и колыхалась при каждом шаге, как плывущая медуза. Блузка, лучшее творение какого-нибудь талантливого портного, была сшита из тончайшего шелка. Кристально-прозрачный материал собирался в многослойные рельефные складки на стратегически важных местах, так что все правила приличия были соблюдены. Облачённая в такую невообразимую красоту, Грейс вот уже несколько минут нерешительно переминалась с ноги на ногу у закрытой двустворчатой двери. Дверь эта казалась такой высокой, что Грейс, наверное, могла бы встать в полный рост на плечи горку, и они бы прошли в проём, не наклонив головы. Отполированную деревянную поверхность украшал растительный орнамент, а ручками служили медные фигурки птиц. Сюда Грейс сопроводил почетный, предельно немногословный, но исключительно учтивый эскорт из офицеров королевской стражи во главе с неким капитаном Ландером. Проводил и оставил одно. «Наверное, можно постучать, тогда кто-нибудь откроет и пригласит Грейс войти. Или здесь принято входить без стука». Это ведь общий обеденный зал, а не чей-нибудь личный кабинет. Задача решилась сама собой. Сложенные крылья птицы расправились, фигурка повернулась, и дверь бесшумно отворилась. На пороге стоял самый красивый мужчина из всех, что Грейс встречала в жизни. Даже ее умопомрачительный наряд моментально поблек на фоне его сияющей улыбки. — А вот и таинственное гостье моего брата. — произнёс он и прикоснулся губами к её дрогнувшей руке, легко и ненавязчиво, не вызывая лишнего смущения. «Добрый вечер!» Грейс приветливо улыбнулась. Он был чем-то похож на Квина, но в то же время разительно от него отличался. И дело было вовсе не в утончённых чертах лица и аккуратно уложенных золотистых волосах. Если король своими осторожными движениями и не всегда мягким взглядом больше походил на волка, то в Саймаке угадывалась плавная грация сытого леопарда. «Чрезвычайно рад нашей встрече, Грейс!» Он посторонился, пропуская её в зал. «Я тоже рада!» — отозвалась Грейс, сделав несколько маленьких шагов. И откуда он только обо всём узнавал? Саймак галантно взял гостю под руку и украдкой наклонился к её уху. «Не удивляйся, что мне известно о твоём имени, да и вообще существовании!» — прошептал он. Ничто не доставляет людям такой радости, как болтать о новостях и распространять слухи. А если суметь разговорить их, подтолкнуть к интересующей теме, можно узнать много полезного». «Спасибо, что предупредил. Я буду осторожной», — шутливо ответила Грейс. «Круглое помещение, в котором сегодня ужинали жители замка, можно было назвать залом лишь с натяжкой. Это был скорее огромный балкон» половина которого имела стены, потолок и принадлежала к помещению, а другая будто зависла над пропастью. Прямо за невысоким полукруглым парапетом обрушивалась стена водопада. Достаточно было немного перегнуться, чтобы погрузить кончики пальцев в прохладную воду. Пока свита из пяти человек сопровождала Грей сюда, она почти не смотрела по сторонам. Сказывалось волнение, да и не хотелось разглядывать достопримечательности в одиночестве, не дождавшись Тони, Джека и Самиры в качестве экскурсовода. Однако сейчас трудно было удержаться от восхищенных возгласов. Грейс вертела головой, рассматривая узоры на стенах, высокие подсвечники и вьющиеся растения с белыми чашевидными цветами, которые свисали в плетеных кашпо прямо с потолка. Она не сразу заметила, что за большим столом в центре зала были ещё другие люди. «Королева сегодня к нам не присоединится», — поделился Саймак. «Можно расслабиться». Грей скивнула. Она не знала, кто такая королева, но сразу почувствовала непринуждённую атмосферу ужина, о которой говорил Саймак. Люди за столом громко переговаривались, угощались едой и не сдерживали себя, когда наполняли бокалы игристыми напитками». Никто открыто не пялился на новую гостью. Это противоречило правилам этикета даже в отсутствии королевы. Зато все активно пользовались такими хорошо проверенными приемами, как шепотки за салфеткой и короткие взгляды украдкой. Уши у Грейс горели. Саймак заметил это и пытался как-то уравнять силы. Он покровительственно вел Грейс под руку вдоль стены, кивком головы указывал на спины сидящих и тихо называл их имена. Это Флори, итальян, дальние родственники со стороны продедушки. Это Мелсия. Хм, Если честно, я не помню, кто это, но она жила здесь еще до моего рождения. Это Клэнс, мой личный помощник. Ах да, Клэнси. Грейс удержалась от гримасы. Немного упитанный молодой человек, очень похожий на своего папашу Мэра Меклина из Амра. Нужно будет сдержать обещание и передать ему от матушки сердечный привет. Как-нибудь потом. Других имён Грейс не запомнила. Саймик подвёл её к свободному стулу, пожелал приятного аппетита и прошествовал дальше. Он выбрал место как раз напротив и почти скрылся из вида за огромным букетом жёлтых роз, который украшал центр стола. Кажется, здесь не было принято начинать трапезу одновременно. Кто-то только отставил от себя пустую тарелку для супа, а кто-то уже наслаждался десертом. Мерлсия, энергичная дамочка с бегающими глазками, успела насытиться. Она встала, пожелала всем приятного вечера и удалилась, захватив с собой эклер. Интересно, решилась бы она на подобную нескромность, если бы за ужином присутствовала королева? И кто эта королева, интересно? Ни Сэмми, ни Квин, они не упоминали. Грейс сдержанно поздоровалась с соседями слева и справа, после чего принялась за еду. Она жевала достаточно громко, чтобы заглушить в собственных ушах комментарии о себе же, но при этом не выходила за рамки пристойности. Пусть болтают. Они и представить себе не могут, как ничтожно их познание. Скоро еще и принцесса вернется. Тогда главный персонаж слухов и сплетен изменится. Хотя... Грейс усмехнулась и кивнула на предложение наполнить ее бокал ярко-рубиновой жидкостью с пузырьками. Ужин тянулся докучливо долго, истощая запасы вежливости и терпения, испытывая объем желудка и выносливость осанки. Слуги зажигали свечи, а под потолок слетелось несколько круглых фонариков. Наблюдая за синеющим небом, Грейс надеялась, что трапеза не затянется до глубокой ночи, как это произошло в гостях у мэра Амра. Она не могла в любой момент встать и удалиться, как это делали другие. Приходилось считать освобождающиеся места и ждать. Грейс или последний встанет из-за стола или уйдет за Саймаком, когда тот насытится. Только у нее было подозрение, что брат короля никуда не торопится и ждет момента, когда они останутся вдвоем. Слуги подходили и предлагали все новые закуски. А больше с Грейс, к счастью, никто не пытался заговорить. Иногда она ловила на себе чей-то заинтересованный взгляд. Тогда любопытный вежливо улыбался и возвращался к тихому разговору с соседом. Грейс не участвовала и в общих темах, которые время от времени поднимались за столом. О погоде, об урожае, о кораблях из Цера, о вредных корфейцах которые подозрительно затаились в последнее время и наверняка замышляют что-то дурное, и дело тут вовсе не в новом неопытном короле. Предпоследним круглый зал покинул Клэнси. Он долго оттягивал момент, поглядывая то на Грейс, то на Саймака, пока последний не намекнул ему однозначно на позднее время. И вот они остались одни. Грейс и главнокомандующий армии Марилии, который был так любезен пригласить её на ужин. По просьбе Саймака, один проверенный слуга, который ранее так настойчиво предлагал всем вино, убрал с центра стола букет, так двое оставшихся могли хорошо видеть друг друга. — Благодарю за замечательный вечер, — сказала Грейс, без преувеличенного восторга, но вполне искренне. Саймок хмыкнул. — Да ладно тебе, это было ужасно скучно. Правда — Правда? — уточнила Грейс, посчитав невежливым в этом случае соглашаться. — А ужин всегда проходит именно так? Саймок покачал головой. — Мы редко собираемся. В замке живёт много людей. Ты сегодня видела лишь нескольких. И все они так или иначе состоят в родстве, хотя порой оно уходит на много поколений в прошлое. И каждый являлся претендентом на трон после Квина, или же вместо него. — Понимаю. Одна большая семья состоит из множества маленьких, внутри которых существует более тесная связь, — продолжал Саймок. И каждая такая ячейка предпочитает жить обособленно. Представь, что обитатели разных частей замка могут быть едва знакомы друг с другом. Я часто сожалею об этом, вот и предпринимаю редкие попытки собрать всех вместе и пообщаться хоть немного. — И сегодня тебе это здорово удалось, — похвалила Грейс. — Я рад был доставить тебе удовольствие, чтобы ожидание моего брата не казалось таким тягостным, — с улыбкой ответил Саймак. Тут уже Грейс не смогла сдержать любопытство. — Как ты всё же узнал об этом? — спросила она, внимательно приглядевшись к собеседнику. Саймок отставил пустой бокал, который не раз наполнялся вином сегодня. — Ты приехала вместе с Горком. Вы часто обсуждали Тарквина и высказывали надежду на его скорое возвращение. — Ах, так люди не только болтают, но ещё и слушают. Саймок рассмеялся. — Откуда же им черпать темы для разговора? — воскликнул он. — Это то правда лаконично подтвердила Грейс. В прошлый раз тактика забрасывать собеседника выдуманными деталями плохо сработала. Нужно лучше изучить правила и набраться опыта, прежде чем снова играть в эту игру. Да и не хотелось уж слишком беззастенчиво врать Саймаку, ведь он не просто какой-то подозрительный тип, а двоюродный брат Самиры, значит, почти ее родственник. «Расскажи, как ты познакомилась с моим братом?» — неожиданно попросил Саймак. Он не прятал интерес в голосе за показным безразличием, и Грейс это понравилось. «Случайно?» — правдиво ответила она. Саймак снова коротко рассмеялся. «В этом у меня сомнений не было. Ты, вероятно, заметила, что Тарквин не из тех людей, которые будут специально с кем-то знакомиться», — пояснил он своё веселье. Грейс могла бы поспорить. «Тарквин выручил меня в трудной ситуации. В нескольких трудных ситуациях, если быть откровенной. Такое расплывчатое описание случившегося показалось ей вполне приемлемым, но с каждым сказанным словом почему-то нарастала ее нервозность. Может быть, дело было не в разговоре, а в тенях. В последнее время Грей пугали вечерние тени. Образы, которые страшились дневного света, медленно проявлялись в наступающей непроглядности. Танец огоньков от свечей не в силах прогнать их, лишь сгущал туман таинственности и заигрывал с воображением. Вот и сейчас, рассматривая сквозь серую дымку доброжелательное лицо Саймака, Грейс почему-то вспомнила Хиуса, и сердце ее заколотилось. — Не думай, что я задаю так много вопросов из праздного любопытства. Саймак говорил медленно, подбирая каждое слово. Он будто сомневался, заслужило ли гостя достаточно доверия. Я, хоть и младший брат но чувствую ответственность за Тарковина. Иногда я даже злюсь на него». «За что?» — удивилась Грейс. Видимо, Саймаку требовалось время сформулировать претензии. Он взял пустой бокал, повертел его в руках, перекатывая последнюю капельку на дне с одной стенки на другую, поиграл немного с отражениями бликов в стекле. Для главнокомандующего армии у Саймака были очень длинные и изящные пальцы, в которых лучше бы смотрелся смычок для скрипки, чем тетива лука. Интересно, он умел так же хорошо сражаться, как его брат, или был скорее мастером стратегического планирования? Грейс надеялась, что когда их отношения перейдут из формальных в дружеские, а Саймак простит ее за утаивание всей правды при этой первой встрече, Он поделится какими-нибудь интересными подробностями своей работы. Тарквин часто ведет себя безрассудно, безответственно, — сказал он чуть погодя. Уезжает куда-то, не потрудившись предупредить, не говоря о том, чтобы поделиться своими планами. Он все-таки король и имеет определенные обязательства. Может быть, он и выполняет свои обязательства, просто не выставляет этого на показ? — ответила Грейс немного резко. — Может быть, может быть, — протянул Саймок. — Просто я жду, что он поймет мое беспокойство. Вот где он сейчас? Вопрос мог бы прикинуться риторическим, эдаким сотрясшим воздух пустым восклицанием, ответом на которое предполагается невразумительно пожать плечами, если бы не красноречивый заинтересованный взгляд Саймока, которым он припечатал Грейс к стулу. «Он пытается отыскать и вернуть домой пропавшую принцессу», — подумала Грейс. «Кажется, у Квина были еще какие-то важные дела», — сказала она вслух. «Не сомневайся», — фыркнул Саймок. «Всегда важные дела. Квин? Ты так его называешь?» Так он представился мне поначалу. Почувствовав внезапную потребность тоже чем-нибудь занять руки, Грейс сложила из салфетки самолетик. «Значит, и с тобой мой недоверчивый брат был скрытен», — констатировал Саймак. «Как это похоже на него!» «Доверие нужно сначала заслужить», — возразила Грейс. «Ей самой потребовалось для этого время. Не слишком много, надо признать. Я работаю над этим». Саймак не скрывал легкий оттенок сарказма в голосе. «Пока безуспешно. Я даже не знаю, где находится его секретное место». «Секретное место?» «По слухам», — Саймак закатил глаза, «у Тарквина есть какая-то старая хижина в лесу, где он любит иногда уединиться, отдохнуть от надоедливых родственников, будто в нашем огромном чудесном замке нельзя найти для этого уголок». «Конечно, можно. Замок и правда занимал значительное место в пространстве. Но ведь там, в лесу, так тихо и безмятежно. Там на рассвете разбудит не шум водопада» а звонкое пение птиц. Там, в маленькой комнате со скрипучим деревянным полом, есть очаг, на котором можно сварить уху из только что пойманной в реке рыбы. А ещё там есть небольшой залив с подземным источником, таким горячим, что от поверхности воды поднимается и кружит в лунном свете густой пар. Чем больше дом, тем острее ощущается одиночество, особенно если он полон людей, которые едва разговаривают друг с другом, ответила Грейс после некоторой паузы. «Разве он не к этому стремится?» «Думаю, что не совсем. В отличие от одиночества, уединение добровольно и может закончиться в любой момент. А самое важное — знать, что кто-то ждёт твоего возвращения». Самолётик получился славный, с отличными аэродинамическими характеристиками. Вместо того, чтобы отправить его в полёт, Грейс положила поделку себе на колени и накрыла её сверху ладонями. «Кажется, ты знаешь, о чём говоришь». — сказал Саймак. — Имею некоторое представление. Несколько минут Саймак пристально рассматривал ее сквозь выпуклое стекло бокала. Только сейчас Грейс заметила, что все слуги куда-то подевались. Никто не предлагал дополнительную порцию десерта, не убирал посуду со стола. Никто не стоял смиренно у стены в ожидании указаний. И только сейчас она услышала тишину, истинную, абсолютную, которая существовала отдельно от звуков. Даже вопреки им был шум водопада, стрекотание кузнечиков, уханье вечерней птицы, и была тишина, нарушить которую смог только голос Саймака. «А если не желаешь ни уединения, ни тем более одиночества, а люди все продолжают уходить?» — спросил он. «Сначала мой старший брат, потом моя мать, не выдержав потери, оставила нас». Решила найти и убить чудовище, которое вырвало сердце ее первенцу. Как будто другие дети менее важны. Безжизненное тело нашли через неделю. Лошадь испугалась чего-то и сбросила ее во овраг. Совсем недавно мой отец. А теперь и Тарквин ведет себя так, словно его жизнь только ему нужна. Все это Грейс знала, переживала, но такой фильм ужасов страшно смотреть не только в первый раз. Наверное, она сильно побледнела, потому что Саймок резко прервал рассказ. «Прости, что расстроил тебя». Он нахмурился и пробормотал что-то невнятное, словно незаметно отругал себя. «Нет, что ты, это мне жаль». Грейс отправила подступивший к горлу комок обратно в желудок, а Саймок широко улыбнулся, с фантастической скоростью подавив незваную вспышку горечи. «Наверное, ему часто приходилось это делать, и навык хорошо отработался». «Все-таки я хотел бы закончить этот вечер на приятной ноте. Расскажи лучше о себе». Грейс невольно вздрогнула. Такой большой стол между ней и собеседником вдруг перестал подчиняться законам трехмерного пространства и будто схлопнулся. Расстояние между хозяином и гостьей вроде бы сохранилось, но Грейс ощущала неловкость, словно пересела к Саймаку на колени. Если немногим раньше она просто не хотела врать из вежливости, то теперь... «Физически не в силах было что-то сочинять». «Твое общество безмерно приятно, Грейс. Надеюсь, что наше знакомство не ограничится сегодняшним вечером», — прервал Саймак ее раздумья. «Спасибо. Я тоже надеюсь», — с готовностью ответила Грейс. «Я часто встречаю интересных людей», — продолжал Саймак. «Мне нравится запоминать их лица и пытаться понять их мысли и тревоги». Не сочти мои слова за дерзость, но тебя я пока не могу разгадать. Не могу ничего прочитать в твоих глазах такого прекрасного небесного цвета. — Василькового, — машинально поправила Грейс. — Что? — Василькового цвета? — зачем-то продолжала настаивать она. Саймак покорно кивнул, а затем запрокинул голову и перевернул почти пустой бокал над своим открытым ртом. Последняя рубиновая капля вина скатилась ему на язык. «Я встречал лишь двух человек с глазами похожего оттенка», — сказал он негромко, размеренно, обращаясь как будто к самому себе. «Одного из них так давно, что сейчас мне уже трудно представить остальные его черты. Теперь он далеко». «Далеко», — согласилась Грейс, хотя их разлуку нельзя было измерить расстоянием. В ожидании встречи только время было и врагом, и союзником. — А кто второй? — Предлагаю тебе остаться в замке и самой увидеть. — Ходят слухи, — Саймак заговорщически подмигнул, — что она скоро будет здесь.